Планета. Восходящее солнце медленно окрасило своим кровавым рассветом камни ущелья, сквозь которое с тихим присвистом проносился ветер. Но даже когда сюда не попадал солнечный свет, близлежащие камни и скалы словно отдавали кровавым отсветом от малейшего освещения. Сам по себе местный камень был красным, словно пропитанным кровью. Соответственно, можно было понять то, что если бы поблизости находились какие-нибудь разумные живые существа, то они с большой радостью назвали бы это ущелье кровавым. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, на этой планете не было разумных существ. Ведь вся жизнь здесь была смертельно опасной для любого существа, которое могло бы хоть ненадолго попытаться о чем-либо задуматься. Здесь выживали только те, кто жил благодаря голым инстинктам. Излишняя задумчивость могла привести к смерти. И в этом для местных жителей не было ничего удивительного. Если долгое время смотреть на одно место, то можно было заметить, что даже растения и камни начинали двигаться. Хотя это было практически незаметно, если не потратить на это хотя бы несколько часов. Опасности всего этого можно было легко понять – когда все эти твари, которые прятались в самых неожиданных местах, нападали. Нападали, проявляя жуткую агрессию и изобретательность. Они сражались между собой, уничтожали то, что им попадалось. Даже травоядные существа, которые вроде бы не должны были быть опасными для кого бы то ни было, заметив постороннее существо поблизости, нападали на него. Ведь для этого у таких существ были все возможности от природы. Если существо было хищным, то местная эволюция озаботилась тем, чтобы у него были острые зубы, сила и острые когти. А травоядные существа, благодаря местной эволюции, обладали крепкой шкурой, острыми рогами и копытами. А кое-кто даже и ядом. Некоторые из местных существ обладали свойствами микрии. Они могли маскироваться так, словно хамелеоны. И заметить неподвижно застывшее существо, которое при этом могло плюнуть в тебя ядом, было очень сложно. Но не всегда жизнь в этом мире была однообразной. Иногда сквозь небо проносилась какая-нибудь белая черта, тянувшаяся за странным объектом, опускающимся обычно где-то в долинах. Заметив это, многие хищные твари бросались вслед за ним. Конечно, всегда существовала возможность того, что обычно дикие твари стараются держаться подальше от чего-то непонятного. Но только не здесь. Казалось, что местных существ привлекает все странное и непонятное. Именно поэтому, если бы кто-то попытался пронаблюдать за происходящим в этом мире хотя бы некоторое время то он бы понял, что выжить здесь обычному разумному практически невозможно. Ведь против этого была сама планета. Одним из них был я. Я не знал того, каким образом попал сюда. Так как и не знал того, кто я здесь и сейчас. Знал только то, как здесь выживать. Я не знал, где точно находился. Да и «кто я» помнилась очень плохо, фактически с трудом вспоминалось мое прошлое. Конечно, кто-то мог бы мне сказать, что все это легко и просто, достаточно лишь напрячь память. Но, к сожалению, она у меня была настолько истерзанной, что говорить о каких-либо воспоминаниях было просто невозможно. Я не мог вспомнить то, что происходило со мной месяц назад. А вы хотите, чтобы я вспомнил свою прошлую жизнь?» Да и вспоминать мне особо было нечего. Ведь благодаря тому, что я здесь жил в так называемых «особых условиях», мне было некогда задумываться о происходящих странностях вокруг меня. Что это был за мир, я не знал. Но я попал сюда в тело ребенка. Маленького ребенка, которого воспитывал какой-то старик. Был Ким Наиру. Так его звали. И я ничему не удивлялся, ведь самого меня звали Крим Суран Тиран. Кто знает, почему мне было дано такое имя, но старик мне не рассказывал таких подробностей. Достаточно было знать то, что я здесь нахожусь не просто так. Видимо, этот старик намеревался подобным способом меня от чего-то уберечь. Вот только от чего? Если бы я посмотрел в воду, которую можно было использовать для того, чтобы увидеть самого себя, то увидел бы обычного взлохмаченного мальчишку, хотя и с немного странными, словно ярко-фиолетовыми глазами. Кому-то все это могло показаться действительно странным, но только не мне. Я здесь жил и выживал. Не так давно старик, который опекал меня, приказал долго жить причем приказал в прямом смысле этого слова. Ведь он умер, при этом старательно наставляя меня избегать встреч с любыми разумными, находящимися поблизости. Одновременно с этим старик, который заставлял меня называть его наставником, уговаривал меня продолжать те тренировки, благодаря которым я развивал свой дар. Хотя в чем он заключался, я не знал». Кому-то это действительно могло показаться нереально подозрительным. Зачем что-то тренировать, если я нахожусь в одиночестве среди голых скал? Естественно, что такой умник посоветовал бы мне покинуть эту территорию и направиться куда-нибудь, где могут существовать другие разумные существа. Но опасения от того, что я не просто так здесь оказался, вынуждали меня быть очень осторожным. Хотя... Я и плохо понимал степень опасности, особенно учитывая то, что рассказывал мне наставник. Он говорил, что разумные, с которыми я могу столкнуться, с большой радостью продадут самого меня за огромные деньги куда-нибудь в рабство. Честно говоря, я этого не понимал. Достаточно было того, что я привык жить один. Очередной восход золотистого светила над горами ознаменовал начало нового дня. Для меня в этот день не было ничего необычного. Я должен был действовать, как всегда. Сначала сходить за водой, убрать за собой испражнения из пещеры, чтобы никоим образом не привлекать к этому месту излишнего внимания. Выкинуть очередную кость за порог моего дома. Кому-то в этом действии что-то могло показаться необычным. Но хитрость была в другом. Дело в том, что здесь обитало много различных хищных тварей, и моему наставнику удалось найти пещеру, в которой долгое время обитал самый главный чудовищный монстр, находящийся в этих землях – Зурбак. Это чудовище было бы похоже на обычного земного медведя, если бы не было шестиметрового роста и не имело клыки, как у саблезубого тигра, а также передние лапы, как у гориллы. Эта тварь была очень сильной и опасной. Толстый слой шерсти, который покрывал ее тело, не давал возможности другим ее соперникам прокусить такое покрытие, забивая глотку и дыхательные пути. Запашок от этого существа шел значительный, и поэтому, чтобы охотиться этой твари, приходилось прыгать на свою жертву сверху. Из-за всего этого свои норы они выкапывали в скалах высоко. И я не оговорился. Когти этих тварей позволяли крошить камень. Именно поэтому они могли делать подобное убежище для себя в голой скале. Убив свою жертву, эти существа поднимались обратно при помощи тех же когтей, которые втыкали в камень. Таким образом, возле их убежищ появлялась своеобразная лесенка, чем я сейчас и пользовался. После того, как эта тварь, которая проживала в этой берлоге, погибла, я даже не знаю, по какой причине, мой наставник решил поселиться здесь. Тем более, что выкидывая по очереди какую-нибудь кость из этой пещеры, я обеспечивал себя неделей тишины и покоя. Ведь местные существа старались не приближаться к месту, где проживала такая опасная тварь. Хотя запасы костей за то время, пока мы здесь проживали с наставником, значительно уменьшились. Скоро уже нечего будет выбрасывать, а значит, рано или поздно на это место может прийти кто-то еще. Слишком удобным местом была эта пещера для того, чтобы местные твари оставили ее без внимания. Кстати, забыл упомянуть, я не просто так тренировал свой разум от защиты, старательно олицетворяя себя с местными камнями и растительностью. Чаще всего с камнями. «Дело в том, что местные твари были настолько опасны и странно развиты, что могли почувствовать угрозу. А значит, мне было необходимо постоянно выглядеть для них обычным неподвижным камнем даже в мыслях. Ведь они могли не только почувствовать меня, но и нанести удар по моему разуму. Если эти существа почувствуют мое приближение, то еще неизвестно то, кто на кого будет охотиться». Тем более, что такие твари, как бывшие хозяины этой пещеры, имели способность мысленным посылом оглушать свою жертву. Именно поэтому я и старался постоянно изображать из себя обычный камень. В последние годы своей жизни наставник говорил, что даже он меня теперь не замечает. Почему именно так была построена его фраза, я не знал. Но меня это и не интересовало. Главное было в том, что мне нужно было жить. После того, как я выбрасывал за порог очередную кость, мне нужно было выйти на охоту. Дело в том, что в этом мире из-за близости двух светил ни о какой зиме речи быть не могло. Хорошо еще, что было какое-то время для ночи. Планета, как рассказывал мне наставник, отходя от одного светила на дальнюю дистанцию своей орбиты, прижималась ко второму. И поэтому на ее поверхности не было похолодания или каких-либо заморозков. Честно говоря, я не особо из-за этого страдал. Но слушая рассказы старика, который немного отличался от меня внешностью и наличием двух дополнительных рук, мне хотелось как-нибудь увидеть снег. Ведь я его действительно никогда не видел. Хотя я помнил, что это должно быть что-то белое. Белое, а также и пушистое. Возможно, это говорили мои прошлые воспоминания. Наставник же, когда слушал мои бредни, только покачивал головой. Главное, что в первую очередь всегда интересовало его, это было то, насколько я жизнеспособен. А тут вся планета фактически меня проверяла каждую секунду пытаясь меня убить. Привычно осмотревшись, я убедился в том, что поблизости нет ничего опасного. И после того, как закончил свои бытовые работы по дому, которые именно так наставника называл, решил, что мне пора отправиться на охоту. Только для начала нужно было приготовить новое копье. «Да-да!» Несмотря на то, что у наставника имелось оружие гораздо более технологичное, он заставлял меня учиться пользоваться и настолько древними раритетами. Хуже всего было то, что для изготовления подобного оружия необходимо было для начала сделать его, или же раздобыть составные части. В качестве наконечника я использовал клыки Зурбага, некоторые из которых мне совершенно случайно удалось раздобыть. Эта тварь была настолько опасной и агрессивной, что даже его клыки были длиной где-то с мою руку. Именно то, что они были очень острые и длинные, давало мне возможность использовать их в качестве своеобразного наконечника для копья. Он был и достаточно длинный, чтобы наносить серьезные раны, а также и острый, позволяя пробивать практически любую броню местных тварей. Я не зря упомянул про броню. Некоторые из этих тварей, особенно травоядные, носили на себе целый доспех в виде костяных наростов. Эти наросты, словно какая-то чешуя, покрывали их тела. Наставник называл их броненосцами и не стал придумывать какое-то особое название для этих существ. Достаточно было того, что эти броненосцы могут действительно противостоять в бою даже более опасным чекалам. Чекалами старик называл тварей, похожих на земных шакалов, только гораздо крупнее их. Точно так же, как земные братья, эти твари нападали стаей на своего противника, и делали это только тогда, когда понимали, что их противник ничего не может противопоставить. Именно благодаря этому чекалы и могли достигать нужных целей, получая добычу там, где ее вроде бы и не было. Самое интересное было в том, как именно они охотились. Вожак этой стаи умел транслировать нужное направление движения всем существам, состоящим в ней, давая им своеобразный приказ. Управляя своими товарищами по стае, он мог их направлять, загоняя таким образом абсолютно любую жертву. Вожака никогда не надо было искать на месте охоты. Эта тварь всегда находилась где-нибудь в стороне. Старик-наставник мне рассказывал про подобное. Этот вожак был своеобразным координатором, позволявшим стае действовать эффективно, причем так, как будто они держали под контролем практически всю местность. Видимо, именно так вожак чекал, так и становился вождем этой стаи, так как умудрился полностью контролировать находящееся вокруг пространство. «Да, наставник мне что-то рассказывал про все эти нюансы», Все зависело от развития определенных способностей. В данном случае эта тварь развела у себя способности, которая в Содружестве миров, откуда был родом мой наставник, называлась коротко – нюхач. Специалисты с подобными способностями всегда интересовали спецслужбы различных государств, по той причине, что они могли предчувствовать опасность. А некоторые даже и предвидеть ее находить какие-либо живые формы, а также и контролировать происходящее на довольно больших территориях. Конечно, были и возможности защиты от таких специалистов. Старик говорил о том, что были некоторые артефакты древних, позволявшие таким вот разумным, которые не желали, чтобы Нюхач их заметил, проходить сквозь его зону контроля как можно незаметнее. При этом старик упомянул, что опытный нюхач все равно заметит подобное вторжение. Дело в том, что при использовании этого артефакта создается слишком пустое пространство. И опытный нюхач, который чувствует перепад напряжения поля ПСИ в своей зоне контроля, сразу поймет, что происходит что-то странное. Не только поймет, но и сможет локализовать зону, где именно это происходит. Да, он наверняка не сможет определить место, где находится, не желающий показать себя ему разумный, но, по крайней мере, участок, где он находится, сможет определить до расстояния нескольких метров. Конечно, в большом городе, где проживают миллионы или даже миллиарды разумных, а были и такие города-мегаполисы в Содружестве, которые занимали целые планеты, подробная информация никоим образом не поможет. Ведь там на один квадратный метр находится несколько разумных, а то и несколько десятков. Попробуй, определи, кто именно из них пытается скрыться. Тем более, что они все будут находиться в зоне действия артефакта. Но и это можно было бы избежать, если подозрительных разумных развести в разные стороны, оставив их по одному на подобный участок. Но не всегда это было возможно. Некоторые из разумных, которые хорошо знали уголовное право и законы Содружества, легко и просто могли начать возмущаться. А значит, тогда ничего хорошего для сотрудников, которые таким образом могли ошибиться, не произошло бы. Но здесь, в этом мире, столкнуться с подобными разумными было просто невозможно. А значит, подобный нюхач мог вполне заниматься своей деятельностью – уверенно находя того или иного разумного. Также знал о том, что некоторые местные твари, особенно те, которые старательно охотились, тоже имели возможность создавать подобную видимость действия артефакта древних. Они словно поглощали вокруг себя поле пси, не давая возможности таким вот нюхачам их обнаружить. Но, как я уже говорил, в каком месте всегда можно было заметить разницу в перепаде этого поля. Для этого надо было быть более опытным в этом вопросе, чем вожак стаи этих так называемых инопланетных шакалов. Именно поэтому старик меня не учил маскироваться подобным образом. Он учил меня изображать из себя что-нибудь статическое. То, что является всего лишь, как он говорил, частью интерьера. Камень, дерево, какая-нибудь веточка, что-нибудь что не могло каким-либо образом привлечь к себе внимание охотников. Или же даже дичи. Да-да, я действительно не оговорился, даже дичь в этом мире была опасна. Некоторые могли ударить меня каким-нибудь ядовитым шипом, который покрывал либо все их тело, либо хвосты. Некоторые, которые хорошо прятались, могли плюнуть меня ядовитой слизью, которая словно кислота проест любую одежду. Некоторые в виде защитного рефлекса могли ударить меня волной пси, которая просто превратит мои мозги в кашу. Да, они меня потом есть не будут. В этом нет никакого смысла. Достаточно того, что мой труп потом достанется каким-нибудь местным хищникам или падальщикам. Да и сами местные растения с большим удовольствием хотя и гораздо медленнее, подзакусят моим мясцом. Кому-то все это может показаться немного нереальным. Например, то, почему молодой паренек на моем месте так легко и просто рассуждает на такие вопросы. Поживите здесь самое, будете рассуждать, может быть, даже еще и не так. Ведь я отлично понимаю, что здесь и сейчас я нахожусь в очень неудобном положении. Мало того, что я остался здесь в гордом одиночестве, при этом мне нужно действительно выживать. И выживать так, как не выживал еще, наверное, никто. Но мне здесь уже все было привычно. А значит, я не беспокоился по поводу своей жизни. Я уже привычно вынес весь мусор, отнеся его как можно дальше. При этом постарался сделать все так, чтобы не оставлять за собой следов. Кто знает, каких сил стоило старику, прорубить дорожку наверх, куда я мог бы подняться с бочком нечистот и перенести их на другую сторону скалы. Я уже знал, что несколько падальщиков старательно пытаются обнаружить с той стороны этого каменного кряжа то, кто же там гадит. Но пока они не имели возможности забраться на голый камень, у меня всегда оставалась возможность продолжать свое грязное и не сильно чистоплотное дело». Вернувшись обратно в пещеру, я опять инстинктивно сосредоточился, освобождая свой разум от любых мыслей. Нельзя думать. Ну, конечно, я слышал о том, что это было полезно. Но только не здесь. В этом мире думать смертельно опасно. Любая мысль может отвлечь во время охоты. А как я уже говорил, даже травоядные твари здесь могли быть опасны. Аккуратно осмотревшись, я проверил веревку, которая была натянута через это ущелье. Старик учил меня, что никогда нельзя спускаться напрямую из этой пещеры, чтобы не привлекать излишнего внимания. Но было слишком просто и наивно. Ведь любой след всегда можно выследить. Пройти по следу может даже обычное существо, натасканное на выслеживание. И ему совершенно не нужно быть каким-то особым нюхачом. Именно поэтому я по веревке и должен был перебраться на другую сторону ущелья, а там, по бритвенным скалам, уйти дальше. Естественно, что по всему этому пути меня вряд ли кто-то выследит. Кто-то, конечно, мог бы мне тут же напомнить про Зурбага, который проживал в этом самом помещении, где мы со стариком продолжали жить. Да, можете мне не говорить об этом. Я не хуже вас помню про эту тварь. Я отлично знал, что такая тварь легко и просто сможет меня догнать даже по голым скалам. Именно поэтому немного дальше у меня был натянут своеобразный веревочный мост в другую сторону. Виляя таким образом, я имел возможность уйти от места своего проживания как можно дальше, не касаясь ногами земли. Эти веревки выдерживали бы меня с грузом. Но взрослого хищника вроде Зурбага они просто не выдержат. Слишком слабые они для этого, и это я тоже отлично понимал и намеревался воспользоваться. Точно так же, как когда-то этими путями пользовался и мой наставник. Ведь нельзя же было предавать его опыт и саму память, которая позволяла мне здесь жить. Кому-то эта жизнь могла показаться дикой и страшной, а мне все это считалось нормальным и вполне обыденным. Спешить мне было некуда. После рассказов наставника о том, какие разумные, хитрые и подлые, видеться с кем-либо из них мне также не хотелось. Для общего развития старик оставил мне холокрон, который достался ему от его отца, а тому – от его старика. Видимо, это была семейная реликвия. Благодаря этому я надеялся когда-нибудь достигнуть такого же уровня, как и мой наставник. Он был опасным бойцом. Я это знал не понаслышке. Именно поэтому мне надо было постоянно учиться, учиться и учиться. Я этим процессом занимался во время дождей. Дело в том, что я не зря упоминал ранее, что на этой территории нет зимы. А вот период дождей может иногда длиться пару месяцев. Именно поэтому необходимо было запасаться едой. А какой едой я мог здесь запастись? Только запасами мяса. Старик меня научил тому, как это делать. Я искал дикие травы, с помощью которых это можно было делать. В яме, которую старик обнаружил в этой пещере, делал закладку. Сначала я выкладывал все чистой листвой и травой. Сверху выкладывал сплошной слой жира. На этот слой жира выкладывал слой мяса. На этот слой мяса я клал тоненький слой дикого лука и чеснока. Ну, по-другому назвать эти растения я просто не мог. Они мне очень их напоминали. Потом снова клал слой мяса, слой жира. Опять слой мяса, дикий лук, дикий чеснок, слой жира. Сверху заваливал все это корой, травой и листвой. И снова камнями и землей. Старик учил меня таким образом делать своеобразную консервацию. Да, мясо было противно есть, оно скисало, но даже несмотря на это его можно было есть. Так что во время дождей у меня был только один способ отвлечься от этого кислого до невозможности вкуса сохраненного мяса, который у меня крепко держался во рту. Так что во время дождей у меня был только один способ отвлечься от этого кислого до невозможности вкуса сохраненного мяса, который у меня крепко держался во рту. Это тренировки. Те самые тренировки и учеба, которые я получал при помощи этого высокотехнологического предмета. Старик говорил мне, что если я даже вздумаю когда-нибудь вернуться к разумным, чтобы я не вздумал никому отдавать или продавать это устройство. Ведь Холокрон достался его семье из темноты прошлых поколений. Я это уже знал и отлично понимал весь риск. Знания, которые там хранились и мне преподавались, действительно были, видимо, редкими. Поэтому этот предмет нужно было сохранить, не давая возможности кому бы то ни было про него узнать. Я поклялся перед смертью наставнику о том, что этот предмет навсегда останется у меня. В этом я не видел ничего сложного. Ведь, по сути, я не собирался никуда отсюда отправляться. А значит, не было смысла кому бы то ни было отдавать холокрон. Тем более, что я еще сам учился. Старик говорил мне, что это устройство настолько гениально создано, что оно само поймет, когда я все изучу. И не будет необходимости меня чему бы то ни было учить дальше. Самое интересное было в том что это устройство демонстрировало мне какого-то странного представителя расы, которую я никогда не видел. Эти существа напоминали мне чем-то паука, хотя с ним была соединена верхняя часть человеческого тела. Глаза немного отличались от человеческих, уши были прижаты к черепу, а руки обладали шестью длинными пальцами. Я про себя назвал это существо арахнидом. Так вот... Этот арахнит учил меня так, словно я нахожусь перед ним, в его классе. Он общался со мной, рассказывал мне необходимую информацию и даже во время тренировок поправлял меня, когда я совершал какие-либо ошибки. Честно говоря, мне было даже немного страшно. Ведь я не понимал того, каким образом это устройство может все это делать. Но факт оставался фактом. Несмотря на то, что это существо было всего лишь голограммой, оно со мной общалось. Иногда, когда я был занят изготовлением нового оружия для того, чтобы охотиться, я включал это устройство и просто разговаривал с мастером Кхар-Риутом. Так называл себя этот самый Арахнит. Этот мастер говорил, что он владеет каким-то странным стилем, который считался утерянным. А наставник еще когда был жив, рассказывал мне о том, что именно из-за этого утерянного стиля ему и пришлось когда-то бежать. Бежать, чтобы иметь возможность выжить. Именно таким образом я и оказался в этом мире вместе со своим наставником. Он пытался скрыть меня и этот самый Холокрон. Я не понимал того, Где тут может быть между нами связь? Но мне хватало того, что мы остались с ним наедине. И я хотя бы так мог общаться. Иначе бы я, наверное, точно бы одичал. Скользнув по очередной веревке, я привычно уткнулся ногами в камень и перехватил петлю. Теперь мне нужно было переместиться немного в сторону. Но что-то меня остановило. Предчувствие опасности. Внимательно осмотрев территорию, через которую сейчас должен был пролететь по воздуху, я мысленно вздрогнул. «А вот этого камешка тут не было», — промелькнула у меня подозрительная мысль, и я тут же принялся внимательно в него вглядываться. «Так кто же ты такой? Как ты сюда попал?» Мне пришлось провисеть на этом насесте около часа, прежде чем я понял, что именно дело с каменным гранильщиком. Так мы с наставником называли тварь, которая переползала с места на место, оставляя за собой своеобразные рисунки на камне. Иногда эти рисунки даже напоминали какие-то росписи. Эта тварь сама по себе была сравнительно безобидной, хотя внешне и напоминала какого-то сумасшедшего енота, нацепившего себе на спину ракушку, причем довольно большую. Его можно было отличить, так как он все-таки не полностью мог изображать близлежащие скалы. Рисунок немножко отличался, хотя оттенки были такие же. Именно поэтому нужно было быть очень внимательным. Этот гранильщик хоть и был с виду безопасным, но при этом мог нанести тяжелую рану при помощи плевка своими шипами. Дело в том, что возле пасти у этой твари, словно два странных клыка, вперед торчали шипы. И в случае опасности гранильщик мог выстреливать под давлением воздуха эти шипы в сторону врага. Кто бы там что ни говорил, но запаса воздуха у этой твари хватало, чтобы этот шип пробивал довольно прочную шкуру. А то, что он ядовитый, говорить, наверное, уже не нужно. Поэтому мне нужно было подождать, пока эта тварь уползет в сторону. Ведь если я думаю пролететь у него над головой, гранильщик может в ответ подумать, что я для него опасен. Но не это меня сейчас беспокоило. Достаточно было того, что если эту тварь лишний раз не дразнить, опасности она не представляет. Честно говоря, у меня даже раньше была мысль прикормить возле нашей пещеры несколько гранильщиков. Ведь если они будут знать, что я не представляю для них угрозы, то и не будут меня атаковать. А вот любого чужака, появившегося поблизости возле моего дома, они явно поприветствуют шипами. Но тогда наставник быстро сумел вставить мне мозги на место. Так он говорил. Дело в том, что гранильщики были падальщиками. Да, для меня не было проблем снабдить их каким-нибудь тухлым мясом. Но вот только другие хищники, для которых гранильщик даже и противником не является, могли бы обратить внимание на то, что стая гранильщиков постоянно находится в одном и том же месте. А зная о том, насколько они прожорливые, можно было понять, что в том месте находится пища. Естественно, что инстинкт любого хищника заставит его пойти туда и проверить. Мне еще таких проблем не хватало. Дождавшись, пока эта тварь отползет в сторону, я продолжил свое движение по веревочным лестницам. Словно какая-то обезьяна по лианам, я скользил дальше по камням, старательно перепрыгивая с места на место, при этом тревожась, чтобы не оставлять на камнях своих личных отпечатков. Для этого у меня на руках и ногах были одеты специальные чехлы из очень вонючей шкуры. Таким образом она отбивала мой запах, и даже если какая-нибудь тварь вздумает за мной погнаться, проследить меня до пещеры она просто не сможет. Еще через полчаса я наконец-то достиг края расщелины, в которой находилось мое убежище. Теперь мне надо было спуститься на землю, и это было не так уж и просто, как могло показаться на первый взгляд. Даже тут мне приходилось тщательно разглядывать место для спуска, чтобы не влететь в кусты хищных цветов, которые с большой радостью мной подзакусят. С виду эти растения были безобидными. Только вот их шипы имели свойство выдвигаться. Они прятались под кору, а в нужный момент всегда в стволе растения повышалось давление сока. Эти шипы резко выдвигались. Ну, говорить о том, что сок этих растений также был ядом, я не буду. Это было вполне предсказуемо. Хотя эти кусты цвели довольно красивыми цветами, но рисковать и приближаться к ним ближе, чем на 3 метра, я не хотел. Нет, они не стреляли шипами, но проблема была в том, что просто выдвинувшиеся резко шипы заставляли ветки этого растения дергаться в разные стороны. Иногда такой куст становился похожим на какую-то мельницу. И уворачиваться от свистящих вокруг ядовитых шипов было тоже проблематично. Поэтому я предпочитал находиться от них на расстоянии. Внимательно и не торопясь перепроверив территорию, я наконец-то смог спуститься вниз. Теперь мне нужно было продолжить движение, при этом стараясь не привлекать к себе внимания. Мой разум был чист, а значит и свободен от любой попытки вторжения или давления. Я был всего лишь камень. Я – камень. Медленно двинувшись вперед, я словно скользил над землей. Наставник всегда учил меня, даже отрывая ногу от поверхности земли, чувствовать ее под ногами. Кому-то это мое движение могло показаться странной скользящей походкой. И этот разумный наверняка ожидал от меня то, что я начну шаркать ногами по земле. Но для того, кем был мой наставник, подобное было грохоту камнепада. И каждый раз, когда я хотя бы издавал какой-нибудь шлестящий звук, он меня наказывал. Несмотря на всю эту жестокость, я отлично понимал, что старик надеялся воспитать меня бойцом, который выживет даже здесь. Ведь здесь не выживет никто. Так, по крайней мере, он не утверждал. Тем более, что как-то старый наставник проговорился о том, что те, кто его преследовал, также попытались высадиться на эту планету. Только в отличие от них, он знал о том, что же его здесь ждет. А вот они об этом ничего не знали. И это незнание стало для них смертельным сюрпризом. При этом рассказе старик мне всегда показывал ящик, в котором хранил различное оружие то самое оружие, которое здесь применять было просто нельзя. Дело в том, что любое технологическое оружие на этой планете очень быстро выходило из строя. Это было связано с какими-то аномалиями. Именно поэтому наставник и учил меня создавать оружие самостоятельно. Ведь тогда я знаю, что у меня в руках, а также и уверен в нем настолько, что смогу его использовать». Аккуратно, двигаясь по открывшемуся передо мною полю саванны, я привычно осмотрел находящиеся недалеко хищные кусты. В этот раз им повезло, ведь я видел среди их какую-то довольно крупную тушу твари, которой не повезло подойти к ним слишком близко. Теперь эта тварь очень быстро станет кормом для корней этих кустов. Как они питались, я не знал. Знал только о том, что стоит только кому-то попасть на шип этому растению, как тут же возле него появляется еще минимум три таких же. Они выпускают часть своих корней на поверхность, пронизывая всю тушу погибшего существа. И буквально через пару дней от этой твари остаются только голые кости. Надо сказать, что я иногда этим пользовался. Эти кусты имели способность немножко передвигаться. Да, в день они могли переползти где-то на метр или два, но мне этого было достаточно. Особенно, если к ним в корни попадала какая-нибудь хищная и опасная тварь. И ведь благодаря этому мне потом доставалось много материала для моих изделий. Старик заметил, что я, когда сижу и что-то мастерю, то довольно неплохо вырезаю из кости разные безделушки. И он меня заставлял продолжать этим заниматься. Говорил, что такое мастерство давно утеряно. Сейчас все делают на заводах и при помощи различных механизмов. Своими руками никто и ничего уже не делает. А значит, таких мастеров в лучшем случае остались единицы. Он рассказывал мне о том, что существуют громадные аукционы, на которых самые невероятные коллекционеры стараются покупать то, чего нет у других. И вполне возможно, что такие поделки могут в один прекрасный момент позволить мне довольно неплохо подзаработать. Конечно, я уже заранее понимал, что там просто попаду в переделку, если попытаюсь таким образом заработать себе имя или деньги. Другое дело здесь. На этой планете деньги были не нужны. Здесь все зависело именно от моей ловкости и силы, а также от моих навыков как бойца. Немного осмотревшись по сторонам, я заметил то, что дальше от меня к югу пасется стая брюкаров. Так старик называл своеобразных жвачных животных, похожих на помесь верблюда и коровы. В данном случае имеется в виду, что они плевались ядом и могли забодать. Конечно, выбирать для нападения какого-нибудь старого и опытного вожака для меня было бы глупо. Во-первых, это очень опасно. Его шкура довольно плотная, и пробить ее моим копьем будет сложно. Во-вторых, такая тварь обычно движется в центре стаи, а также имеет возможность разогнаться перед нападением. Как вы думаете, встреча с двухтонной тушей мне ничем не грозит? Особенно с такой тушей, от которой во все стороны торчат какие-то рога, которые явно смазаны неслабительным. Вот и я думаю, что ничего хорошего в этом вопросе меня не ждет. А вот если поймать молодую особь, у которой еще эти рога не появились, да и мясо у этой твари будет гораздо вкуснее. Пригнувшись, я постарался как можно незаметнее двинуться в сторону этого стада. Главное, чтобы сейчас по соседству не оказались какие-нибудь твари, которые также хотят поохотиться. Иначе мы можем просто друг другу помешать. Мне бы не хотелось сталкиваться с разъяренным вожаком стада, а также с каким-нибудь хищником, притаившимся в кустах. Да-да, здесь были и обычные кусты. Приблизившись к стаду, я дождался, пока не наедятся травы и лягут отдыхать. Ведь некоторые из этих тварей фактически заснули. А значит, у меня есть возможность подобраться к ним еще ближе. Аккуратно, намочив палец, я проверил, с какой стороны дует ветер. Видимо, в этот раз удача была на моей стороне. Ветер дул со стороны стаи прямо на меня. А значит, мой запах их не потревожит. Привычно, стараясь обогнуть состоявшихся на посту взрослых брюккаров, я постарался подобраться к молодому представителю этих существ, чтобы не встревожить никого. Теперь мне нужно было нанести резкий удар прямо в затылочную часть черепа этого существа. Тварь была похожа чем-то на небольшого теленка. В ней было веса килограмм семьдесят-восемьдесят. Скорее всего, что-то из новорожденного помета этих существ. На этот случай у меня было с собой специальное копье. Дело в том, что после убийства этой твари мне придется находиться немного поблизости от него но забрать его сразу у меня не получится. Когда стадо поднимется, сторожевые брюккары обратят внимание на то, что какая-то молодая особь из их стада не поднимается, и они подойдут проверить. Обнюхав его, они догадаются про то, что он мертв, и стадо двинется в сторону. Находиться там, где погиб или умер кто-либо из них, брюккары просто не будут, и тогда я смогу забрать свою добычу. Главное, чтобы из раны не протекла лишняя кровь. Слишком резкий запах крови может вынудить защитников стада сойти с ума. Старик говорил, что такая реакция брюккаров на запах крови называется «кровавое безумие». Самцы начинают искать врага, пролившего кровь слабого представителя их стада. И тогда я не только не смогу забрать свою добычу, но мне придется судорожно бежать отсюда». Причем, я почему-то не был уверен в том, что бегаю гораздо быстрее их. На прямой дистанции эти твари могли развивать довольно приличную скорость. Наставник говорил мне о том, что они могут даже какое-то время бежать на уровне глайдера. Я, конечно, не видел того, с какой скоростью двигаются глайдеры, но старику я верю. Именно поэтому у меня с собой было небольшое копье, которое после удара должно было обломиться и застрять в ране. В результате крови будет мало, а значит, сторожевые самцы не станут нервничать, и охота будет для меня удачной. Аккуратно приблизившись к выбранному мной брюкару, я нанес резкий удар, пробив ему голову. Тварь дернулась, но уже было поздно. Мозг был поврежден. Тихонько щелкнув, сломался наконечник. И теперь, убедившись в том, что крови практически нет, я нырнул в сторону. Немного дальше была своеобразная лощинка, которая позволила мне отползти и не привлекать к себе лишнего внимания. Теперь вся надежда была на то, что стадо пойдет не в мою сторону. Но в этом случае у меня были все шансы избежать подобного. Дело в том, что этот маленький представитель травоядных был убит именно с этой стороны а значит, стадо пойдет туда, где еще этого не произошло. То есть в противоположную от меня сторону. Мне пришлось подождать практически два часа, прежде чем стадо начало подниматься. Тревожное фырканье сообщило мне о том, что сторожевой самец обратил внимание на то, что молодой брюккар не поднимается и никак не реагирует на команды вожака. После того, как он к нему приблизился, фырканье стало еще более агрессивным. Все-таки в его дежурство кто-то погиб. А значит, настроение у этого существа было явно не лучшее. Тихий рев возвестил мне о том, что в эту сторону двигается сам божак этого стада. Приподняв голову над краем лощинки, я едва сдержал дрожь. Эту тварь надо было видеть. Честно говоря, Я даже не мог себе представить того, кто же может попытаться напасть на это рогатое ядовитое чудовище. Приблизившись к погибшему малышу, вожак обнюхал его, после чего снова что-то фыркнул и направился прочь. Видимо, у меня все получилось. Небольшое количество крови не смогло вызвать у них кровавое безумие. А значит, у меня есть возможность в этот раз поесть свежего мяса. Мысленно усмехнувшись, я постарался снова сосредоточиться на состоянии камня. Ведь даже эти твари могли меня почувствовать именно по волне моего мозгового излучения. Так, кажется, говорил старик. Дождавшись, пока стадо уйдет в сторону и не будет следить за происходящим на этом участке, я быстро подбежал к моей добыче, подхватил ее на плечи и бросился бежать. Мне нужно было сейчас спешить. Ведь не только я знал причину, по которой эти травоядные уходили со своего места стоянки, причем так срочно. А значит, можно было ожидать в любой момент появления какого-нибудь хищника. Все-таки мясо этих тварей было более вкусным, чем любых других. Именно поэтому они всегда охраняли свою стоянку при помощи сторожевых самцов. Эти твари были немного слабее и младше, чем сам вожак но такими же опасными в бою, как и он. Осталкиваться с подобной тварью не желали даже довольно опасные существа. Именно поэтому я надеялся, что успею сбежать. Быстро добежав до камня, на котором была расположена моя петля, я оглянулся. Все-таки моя предосторожность не была лишней. Действительно, на том месте, где было стадо брюкаров, я заметил какое-то движение. А значит, можно было ожидать, что сейчас кто-нибудь попытается выследить меня, ведь я фактически у кого-то украл его добычу. Не подумайте. Здесь нельзя было сказать, чья это добыча до тех пор, пока ты ее не сожрешь. Вот когда ты сожрешь эту добычу и отбросишь в сторону обглоданную кость, то тогда можно заявлять о том, что это была твоя добыча». А до этого времени, даже держа в руках и уже разделывая тушу, лучше помалкивать. Местные твари имели жуткую способность появляться в самый неподходящий момент. Это я уже знал и поэтому спешил. Словно украл у них что-то важное и нужное. Быстро накинув на добычу специальные петли, чтобы нести ее на спине, а также постарался набросить на ноги и на руки те самые чехлы, которые затирали мои следы. После этого снова накинул груз на спину и полез вверх. Несколько метров мне пришлось ползти практически по голой скале, цепляясь за выступы, которые напоминали какие-то маленькие ступеньки. Было очень неудобно, особенно учитывая груз, висящий у меня за спиной. Сейчас я понимал, что этот малыш был весом около 90 килограмм, и теперь мне были понятны те физические нагрузки, которым я подвергал свое тело практически каждый день. Старик заставлял меня делать это, вынуждая укреплять свой организм, а также и выносливость. Поднявшись до ближайшей петли, я аккуратно передвинулся и полез выше. А вы что думали, что я по этой веревке буду переползать? Ведь сейчас-то мне нужно было спешить. И всегда, когда я переправлялся с камня на камень, это делалось с более высокой точки, чем та, куда я должен был долететь. Так что дорожка у меня была двойная. Одна сюда, а другая в обратную сторону. Точно так же я постарался добраться до верхней позиции этого пункта, где схватился за другую петлю. Теперь мне нужно было проскользнуть под наклоном на соседний камень а там опять подниматься вверх. Что поделаешь? Но в этом случае мне нужно было действительно проявлять чудеса скалолазания. Скользя подобным образом, я все дальше и дальше уходил от этой саванны, давая возможность врагам остаться голодными. Я даже не стал дожидаться, когда эти твари поймут то, что у них украли еду и начнут свое преследование. Это было бы глупо. Ведь таким образом, Я мог бы привести их прямо к своей норе. Этого я делать не собирался. Проскользнув по веревке до очередной скалы, я сделал легкую передышку. А немного передохнув, снова направился выше, чтобы продолжить движение. Сейчас мне нужно было добраться туда, где я буду в безопасности, и смогу разделать тушу своей добычи. Назад я двигался немного медленнее ведь все-таки у меня за спиной был довольно приличный груз. Но все равно, через два часа я был уже на месте. В этот раз мне не пришлось ждать, пока какой-нибудь монстрик будет мне мешать. Дорога была чистая, и я прямо к самой пещере. Но даже добравшись до нее, я не чувствовал себя в безопасности. Запах крови, который явно появится, когда я буду разделывать тушу, всегда имеет возможность привлечь лишнее внимание. Я это отлично понимал, и поэтому намеревался попытаться его как-то заглушить. Для этого у меня были специально собранные ветки кустарника. Хотя он был и безобидным, но зато если его поджечь, он начинал тлеть и жутко вонять. Именно поэтому я сначала поджег одну такую веточку, которая тут же начала распространять едкий и довольно неприятный запах. А я под эту какофонию Вони принялся разделывать свою добычу. Этот день у меня действительно был удачным. Надо ли говорить о том, что иногда у меня не получалось добыть что-то в течение нескольких дней, и тогда мне приходилось голодать. Поэтому такой день у меня считался очень удачным. А учитывая то, что совершенно недавно прошли дожди, можно было понять, что времени для увеличения запасов пищи на будущий сезон у меня все-таки еще есть. Подумав об этом, я тихо усмехнулся и принялся медленно снимать шкуру с убитой твари. Все-таки мне сегодня действительно повезло, ведь даже шкура этой твари для меня будет полезной. Я могу сделать из нее много интересного». Начиная хотя бы те же самые носки для того, чтобы ходить по пещере. Обувь для лазания по скалам из этой шкуры не получится. Слишком уж нежная она для этого. А вот как раз, чтобы босиком не шлепать по голому камню, вполне подойдет.